Мадонна, пустая голова, в которой соли было немного, млела, слушая эти речи, которые считала за чистую истину. А по некоторым времени сказала «Говорила я вам, брат Альберт, что мои прелести небесные, но, видит Бог, мне жаль вас. И дабы вам не учинили более ничего худого, я теперь же прощаю. С тем, однако же, чтобы вы сообщили, что такое сказал вам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 Мадонна разине сказала тогда, что ей очень приятно быть любимой ангелом, ибо и она очень его любит и никогда не обходится без того, чтобы не зажечь свечу в четыре сольда, где лишь увидит его нарисованным. В какой бы час он не пожелал прийти, он будет дорогим гостем, ибо найдет ее совсем одну в ее комнате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 что сорочка отставала у нее от спины, и за тысячу лет показалось ей время, пока не посетит ее ангел. А брат Альберт, сообразив, что ночью ему надо быть наездником, не ангелом, начал подкреплять себя сластями и всякими хорошими вещами, чтобы его не так-то легко сбросили с коня.